Глава 19. Свет, помоги мне, крикнула Лена со страхом, наблюдая за тем, как сильно шатается наш котирочек. Она зависла одной ногой на причале, второй слабо цепляясь за скользкую ступеньку, покрытую солёными брызгами. Я протянула руку нашей говорливой секретарше и с усилием потянула ту на себя. Мы едва не грохнулись на столик, вмонтированный между двумя рядами лавочек. Осторожнее, Ответил сбоку Олег: "В последний момент поддержавшая меня и не позволившая смять спиной подготовленные угощения". "Фух", Лена выпрямилась, поправляя волосы и улыбнулась. "Не люблю море". "Как можно не любить море?" Раздалось весёлое спричало. Я посмотрела в сторону уговорившегося и забыла, как дышать. Широко улыбаясь самой искренней улыбкой к нашему котерочку, ушёл Сергей. На нём были светлые бермуды и белая футболка, подчёркивающая широкие разворот плеч. Я впервые видела босса в такой неформальной одежде. Взгляд прикипел к ямке на шее и к ключицам, выглядывающим из-за круглого воротa футболки. Света, внезапно босс оказался рядом. А, нет, не внезапно. Просто я слишком долго таращилась на его шикарное тело и совершенно потерялась в пространстве и времени. Отступив в глубь катера, я с усилием заставила себя перевести взгляд на стол с закусками. Простите, задумалась, запоздало оправдала своё простаивание на проходе, мешающей зайти внутрь. Сергей даже не посмотрел в мою сторону. Положив рядом со столом два больших пакета с едой и напитками, он кивнул лениво и повернулся к капитану. Можно выдвигаться. Я смотрела, прикидывая количество человек на нашей яхте. Все знакомые лица: Лена, Олег, Паша и Женя, а также Дима и Лёшка, ну и мы с Босом. Выдохнула с облегчением. Марк будет на второй яхте. Столкнувшись с серыми глазами Сергея, она миг подумала, что он прочёл мои мысли. А может, он специально разделил нас с Марком? На размышление не осталось времени. Лена врвалась в мой тихий мирок с громкой просьбой. Света, не зевай, мы тут с тобой единственные девушки. Хватай ножик, давай, помогай. Я тут же оприняла из её рук нож и взяла большой зелёный огурец. Только пристроила тонкое лезвие к овощу, как край глаза заметила, что Сергей снял футболку. Нож так и завис над огурцом, а я, кажется, перестала дышать. Широкая мускулистая спина, в меру прокачанная, не как у фанатов спортивного питания, и гирь под 200 кг, узкая талия и крепкий мужской зад. Именно в тот момент, когда мой взгляд блуждал где-то в районе задних карманов его шорт, босс повернулся и заметил мою слежку. "Ах", раздалось сбоку. Эта леночка решила добавить остроты моменту. Я резко отвернулась от босса и со всей силы опустила лезвие ножа на несчастный овощ. Тут же раздался еле сдерживаемый смешок от Леночки и одновременно с ним тихий вздох ужаса от Сергея. Кажется, он провёл аналогии с огурцом и ему стало физически некомфортно от этих мыслей. Упс. Хм. Теперь уже покашлял Сергей. Минут через 5 найдём место и бросим якорь. Тогда же можно будет искупаться. Ребята дружно подхватили ура и предложили открыть первую бутылку вина. Я бы подождал, но если хотите, можете начинать. Сказал Сергей и сел на лавочку рядом со мной. Нож в моих руках предательски дрогнул. "Мне налете", весело отозвалась Леночка, осмакивая нарезанные помидоры в большую металлическую миску, потом посмотрела на меня, на Сергея и сухмылкой спросила: "Свет, ты как? Будешь с нами или подождёшь начальство?" Я снова дёрнулась, отчего нож проехал по фаланге надрезов в кожу. "Чёрт!" воскликнула, тут же сунув палец в рот. "О'кей, пропускаешь?" Решила за меня Лена и подала Олегу разливающему белое сухое один бокал. "Давай гляну, что там", мягко обратил на себя внимание Сергей. А я, как была с пальцем плотно зажатым во рту, повернулась к боссу. На какую-то долю секунды мне показалось, что наши взгляды сказали гораздо больше, чем если бы мы заговорили о своих эмоциях и ощущениях. Что за наваждение? Я так и зависла с раненым пальцем во рту, чувствуя металлический привкус крови на языке. Сергей молча потянул мою кисть вниз, вытащив пострадавшую конечность на волю. Мне стало неловко от того, как босс разглядывал мой ещё влажный палец. С одной стороны, он вёл себя как отец неразумной дочери, коротко попросив у капитана аптечку и так и не выпустив пострадавшую кисть из рук. С другой было что-то в этой ситуации такое неприкрыто сексуальное, что мне становилось неуютно от того, что он нас видит столько лишних свидетелей. Когда Сергей закончил обрабатывать рану, я заметила, что вторая яхта уже рядом. И, кажется, мы достигли места назначения, так что капитан выбросил якорь в воду. Именно этот плеск и вырвал меня из-за торможенного созерцания Сергея, от которого я физически ощущала волнующий жар. Но зачем он разделся? На силу оторвавшейся от соблазнительной картины посмотрела в сторону соседней яхты и тут же пожалела об этом. На меня в упор уставились полные злости глаза бывшего. Чёрт! Ведь со стороны всё могло выглядеть как Уф, кажется, мои щёки покраснели, и это лишь усугубило и без того сложную ситуацию. Всё в порядке? спросил Сергей, очевидно заметив перемену моего настроения. Кивнув начальнику, забрала руку из его ладони и поблагодарила за помощь. Спасибо, постараюсь больше не резаться. Сергей улыбнулся одними уголками губ и всё же посмотрел на соседнюю яхту. «Отлично, все на месте. Предлагаю переодеваться тем, кто еще не готов, и устроить первый заплыв». К тем, кто не готов, относилась и я. Светлая майка требовала полного отсутствия белья, поэтому верх купальника у меня был с собой в рюкзаке. Часть ребят уже с дружным веселым смехом начали спрыгивать в воду, и в какой-то момент на двух яхтах осталась только я, Лена, которой тоже нужно было переодеться, да Марк, почему-то не спешащий присоединиться ко всем». Я собралась было уйти в каюту, чтобы переодеться, когда бывший ловко перепрыгнул на наш катерочек и очутился слишком близко. Лена сделала вид, что ничего не заметила и спешно запрыгнула в каюту, лишив меня тем самым пути к отступлению. Марк подошел еще ближе, и мне пришлось снова сесть на скамью, чтобы не очутиться в миллиметре от его губ. «Развлекаешься?» «Так же, как и ты», — пожала плечами, пытаясь держать себя в руках. «И как живется с клеймом под стилки?» Я даже опешила и начала ловить воздух ртом, не в силах подобрать нужные слова для резкого и хлесткого ответа, а Марк не унимался. Опустившись на лавочку рядом со мной, он приторно сладко улыбнулся. Со стороны могло показаться, что мы просто мило беседуем, вот только это было чем угодно, но только не разговором двух приятелей. Я почти физически ощущала, как меня обливают свежей порцией жидкого дерьма. «Лучше замолчи, пока не пришлось пожалеть о своих грязных словах». Не строй из себя святошу. Все видели, как ты пялилась на Сергея и как он тебя трогал. Марк заметно повысил голос, и я всерьёз начала опасаться огласки, хотя не нужно было быть Настрадамусом, чтобы понять: Леночка в каюте нас прекрасно слышит, а она держать язык за зубами вообще не умеет. Лучше замолчи, Марк, пока я не потеряла к тебе последние крупицы уважения. Мне не нужно уважение от Он не успел обозвать меня вполне читаемым оскорблением, моя рука опередила его язык. С громким шлепком ладонь опустилась на щёку бывшего, обдав кожу огнём. Но мне было не больно, ярость кипела в моей крови. Схватившись за щёку, на которой расцветал малиновый след моей руки, Марк прошипел сквозь зубы: "Ты не будешь здесь работать". Не в твоей власти решать вопрос моего увольнения. Не смогла промолчать, понимая, что лучше просто молча уйти. Вот только идти было некуда. Я сделаю так, чтобы ни один сотрудник не испытывал к тебе уважения. Тебя будут презирать, с тобой никто не захочет общаться. Подстилка шефа. Заткнись. Мелкая дрожь прошлась по моему телу. Я знала, что если он не замолчит, я расцарапаю этому подлицу всё лицо. Ты права, я не могу тебя уволить. Ты уйдёшь сама. Неожиданно Марк словно решил отступить, но перед тем как вернуться на свой котерок, он с силой толкнул меня в плечо. Рядом не было опоры, и я размахивая руками, как птица, шлёпнулась в воду.